глава 9 они спустились еще на один уровень и тут обнаружили первые признаки присутствия того кого искали тела и обломки оборудования находились в неестественном положении с панелей была сорвана экранировка тут же лежали гиперпространственный двигатель и теперь уже не поддающиеся классификации тела пилота За генератором зияла ещё одна дыра, пробитая одной из тяжёлых частей корабля. Конвей поспешил к отверстию и заглянул в него. «Вот оно!» — возбуждённо закричал он. Они смотрели на просторное помещение, являвшееся ничем иным, как центром управления. Не только вдоль стен, но и посреди стояли приборы и аппаратура. Люди появлялись здесь редко, всё было предельно автоматизировано и саморемонтировалось. Так вот, на трёх шкафах, служивших футлярами для особо точных приборов, разлеглось существо, которое Конвей классифицировал приблизительно как ААЦЛ. Ещё девять шкафов, мигающие красными аварийными огнями, было в пределах досягаемости шести питонообразных щупалец. Щупальца достигали по крайней мере 20 футов в длину, а когти на конце каждого, судя по разрушениям по крепости, не уступали стали. Конвей готов был увидеть раненое, ошалевшее от страха и боли существо. Вместо этого перед ним предстал абсолютно здоровый октопоид, который яростно крушил аппаратуру, управляющую гравитацией, с той же скоростью, с какой её восстанавливали встроенные ремонтные роботы. Конвей выругался и стал настраиваться на радиочастоту существа. Неожиданно в наушниках раздался неприятный тонкий писк. «Поймали!» — мрачно констатировал Конвей. Он зафиксировал волну и переключился на ПВСЖ. «Мне кажется, — сказал священник, — что оно сильно испугано и пищит от страха, иначе транслятор выдал бы связанную речь. То, что, услышав вас, оно перестало пищать и двигаться, обнадеживает но надо быть осторожными и действовать постепенно. Похоже, оно атакует всё, что движется». «Да, падре», — согласился Конвей. «Мы не знаем, куда оно смотрит» добавил ПВСЖ. «Поэтому предлагаю подходить с разных сторон». конви кивнул. Они перенастроили радио и осторожно спустились вниз. Роботы озабоченно устраняли повреждения, нанесённые шестью анакондами, но существо оставалось неподвижным, при этом оно молчало. «Не надо бояться», — уже в двадцатый раз повторял Падре. «Если вы ранены, то скажите нам». «Мы здесь для того, чтобы вам помочь». Но все оставалось без ответа. Подчиняясь неожиданному импульсу, конвей вызвал Манона. «Похоже, что это ААЦЛ», — быстро сообщил он. «Вы можете мне сказать, что он здесь делает, или назвать какую-либо причину, по которой он не хочет или не может нам ответить?» «Я справлюсь через приемный покой», — после некоторой паузы ответил Манон. «Но вы уверены, что это ААЦЛ?» «У нас не должно бы их быть. Вы уверены, что это не крипелианин «Это не некрепелианский октопоид!» — перебил его Конвей. «У этого шесть щупалец. Сейчас оно просто лежит неподвижно и...» Конвей резко замолчал, ибо его слова не соответствовали действительности. Существо взвелось под потолок, и врач увидел, как сверху полетели сбитые ААЦЛ-приборы. Он слышал крики Манона о гравитационных флуктуациях в до сих пор стабильных секциях и числе новых жертв». Конвей беспомощно наблюдал, как ААЦЛ готовился к новому прыжку. «Мы хотим вам помочь», — продолжал ПВСЖ в то время, как существо приземлилось в четырёх ярдах от Падре. Пять щупалец крепко вцепились в пол, а шестое единым мощным движением ухватило ПВСЖ и размазало того по стене. И ААЦЛ снова стал издавать писклявые звуки. Конвей пробубнил Манону о случившемся, услышал, как тот зовёт Листера, и, наконец, до него донёсся голос директора. «Вы должны убить его, Конвей», — твёрдо произнёс он. «Вы должны убить его, Конвей!» Именно эти слова вернули его в нормальное состояние. «Как это похоже на монитора», — подумал он, — «решать проблемы с помощью убийства» и просить совершить его, врача, человека, оберегающего жизнь. чтобы не случилось с госпиталем или с ним самим, он никогда не пойдет на убийство разумного существа, и Листер может орать на него до посинения. С удивлением Конвей сообразил, что Листер и Манон в два голоса приводят ему контрдоводы. Видимо, он непроизвольно повторял свои мысли вслух. С гневом он отключил их волну. Но чей-то усталый, еле слышный голос продолжал повторять то же самое в его наушниках. Через отверстие в потолке медленно вплывал Вильямсон. Как он сюда добрался со сломанными руками, было вообще непонятно, ведь он не мог управлять гравитатором. Монитор также уговаривал его совершить убийство. И тут Конвия прошиб холодный пот. Он увидел, что Вильямсон, который не мог остановиться самостоятельно, Медленно, но неотвратимо опускается прямо на ААЦЛ. Одно из щупалец шевельнулась изготовившись к смертельному удару. Инстинктивно, времени подумать о собственной смелости или глупости у него не оставалось, конвой бросился к монитору. Он обхватил его ногами, чтобы руки оставались свободными для управления гравитатором. Казалось, прошли годы, прежде чем конвой нащупал нужные кнопки, и они направились к отверстию в потолке. Когда они уже почти достигли цели, он увидел, как змееподобное щупальце ринулось в его сторону».